Глава третья. Пол. В иллюминаторах вспыхнули искры, а за ним и пламя. Челнок входил в атмосферу планеты. Пришлось на время отвлечься от позеленевшей милии и переключиться на приборы. Сбавь скорость, сгорим. Все под контролем! рявкнул Доминик, переводя автопилот на ручное управление. Я не стал спорить. Прямо сейчас он был напряженным куском говна, который не может адекватно реагировать на советы. И все же он догадался включить дополнительный защитный экран, чтобы мы не превратились в кусок прожаренного металла. Пока капитан пытался нас посадить и не угробить, я занимался анализом. Хорошая планета. Живая. Давление на поверхности чуть меньше земного. Поначалу будет немного кружиться голова, Словно находишься в горах, но быстро пройдет. Состав атмосферы можно назвать идеальным. Планета почти клон родной Земли. Значит, сможем дышать без скафандров и масок. Что по биологии? Я с волнением переключил экран. В это время специальные датчики под брюхом челнока пытались собрать данные. Но пока мы не пройдем толстые слои и не перестанем гореть, толку от них мало. Поверхность. Почти ровная, твердая земля, много растительности, есть вода. По приборам планета выглядела чудесно, но приборы не могут передать все тонкости. Твердая поверхность может оказаться болотом, растительность — непроходимыми лесами. Да даже влажность, если она сильно отличается от привычной способна убить, все же человек — довольно нежное создание, не способное выжить в непривычной среде. Языки пламени в иллюминаторе сменились голубым небом с легким фиолетовым отливом. Сразу и приборы запищали, собирая точные данные. «Планета 331 А-типа», — отрапортовал я. «Хорошее место». «А ты нахрен ли думал? Я знал, куда нас сажать», — довольно ухмыльнулся Доминик. «Покружи немного, надо собрать еще информации». Пока капитан медленно заходил на посадку, выписывая большие круги в воздухе, приборы анализировали все до малейших деталей. И если нас не убьет атмосфера и поверхность, то запросто прикончат местные биологические виды. Причем от самых микроскопических и до... Не хотелось думать, что за монстры могут здесь обитать. На медицинском факультете ходило множество страшилок о внеземной жизни, от которых кровь в жилах стыла. Сканеры медленно отрисовывали поверхность на экране. Дело не быстрое, как и сбор сведений. Я оглянулся на Эмилию, которая никак не могла прийти в себя и теребила в руках жакет. «Скоро сядем, потерпи немного», — подмигнул я. Она кивнула и попыталась натянуть измученную улыбку. «Все хорошо. Я вижу небо, а это точно хорошо. Как сядем, сразу включу аварийные маяки». Едва она закончила фразу, как в правый борт челнока что-то врезалось. Доминик выругался и крепче вцепился в штурвал, пытаясь удержать равновесие. «Воздушные потоки?» — осторожно спросил я, успокаивая бешеный стук в груди. «Да хер знает! На приборах тихо!» Следующий удар был точно не потоком воздуха. В нас что-то врезалось. Челнок резко перевернуло, и я повис вниз головой. Хорошо, что ремни крепко держали тело в кресле. Эмилия, как и любая женщина, испуганно взвизгнула. Один Доминик молчал, пытаясь разобраться в чертовщине. Еще удар, еще. Нас закружило в воздухе, как листок, сорвавшийся с дерева. Теперь и я бы не отказалась от пакета. «Да что за херня!» — орал Доминик, пытаясь выпрямить челнок. В иллюминаторе всего на мгновение мелькнули темно-фиолетовые крылья. Огромные, с видимыми выпуклостями костей, похожие на крылья летучих мышей, только больших, очень больших. И правда, херня, — выдохнул я, прикидывая, как скоро мы станем обедом для этих тварей. — Котятки, нас ждет жесткая посадка! — кричал Доминик. — Держитесь, кто за что может! — Да включи ты маневровые и выпрями нас! — верещала Эмилия. — Вон ту, заткните кто-нибудь! — Сам заткнись! Перепалка не успела вырасти в новый скандал. Обшивку челнока продрали ветки деревьев, и мышь мякнулись на землю. Голову отбросило сначала на спинку сиденья, потом вперед и снова на подголовник. Грудь неприятно сжали ремни. На несколько секунд дыхание сбилось, в ушах звенело, словно кто-то засунул голову в древний будильник. Первый вдох. Осторожный, на случай, если сломал ребра. Приборы орали на разный лад, как сумасшедшие. Кажется, что-то искрилось и пыталось загореться. И вдруг все стихло. Экраны погасли, освещение несколько раз мигнуло и тоже потухло. Лишь из грязных иллюминаторов пробивался тусклый свет незнакомой планеты. «Какой же ты козел!» — послышался шепот Эмилии на фоне замолкающих двигателей. «Да пошла ты!» «А, все живы, это хорошо». Так, ребятки. — Дышим спокойно, резких движений не делаем, — скомандовал я. — Медленно двигаем руками и ногами на предмет переломов. — Нормально, живой, — проворчал Доминик. — Ремни грудь сдавили, как бы не сломал ребра. — Стандартная травма при жесткой посадке. Ребра на то и нужны, чтобы защищать твои внутренности. Я аккуратно отстегнул ремни и вылез из кресла. Челнок лежал на боку, поэтому пол стал стеной а под ногами оказалось сиденье Эмилии. Я помог ей освободиться и, перешагивая приборы, пошел высвобождать Доминика. Капитан от помощи отказался. Сам отстегнулся и с громким матом выпал из кресла. «Снаружи дышать можно?» — спросила Эмилия. «Мне нужен свежий воздух. Тут ужасно воняет сжженной проводкой». «Дышать можно, но выходить нельзя». Я взглянул на черный монитор. Датчики не успели собрать данные о биологической опасности. Это значит, что я понятия не имел, какой препарат надо вколоть, чтобы не бояться заражения неизвестными вирусами и бактериями. Придется вакцинироваться от всего и сразу. Аварийный набор находился в другом конце кабины. Пришлось снова переступать через Эмилию и стараться не раздавить ногами важные приборы. Нам повезло. Аптечка была в полной сохранности. А вот из соседнего отсека с запасом сухпайков шел подозрительный дымок. К черту, не до него. «Так, ладно. Мы не успели выяснить, что нас убьет на этой планете, так что всем выдаю универсальную вакцину». Первый укол получила Эмилия. Вместе с новым пакетом на случай рвотных позывов. «Меня уже не тошнит», — проворчала она. «Сейчас затошнит, красавица. вакцине такой ядреный коктейль, что блевать будем все». И тут же ее замутило. Она хоть и пирожок с аппетитной попкой... Но все же девушка, та, что сразу же бросилась к выходу, наплевав на запреты. Автоматика не работала, так что одной рукой она держала рот, а второй пыталась вручную отпереть трап. Из-за того, что челнок лежал на боку, люк до конца не открылся. Но позывы были так сильны, что девушка выпрыгнула из щели и помчалась к первому же кусту. Доминик сначала хохотал, отпуская колкости в адрес коллеги но уже через минуту блевал у соседнего куста. «Пол, я тебя ненавижу!» — хрипел он между спазмами. «Дай их сниматься. Начищу твою довольную рожу!» Пошел в жопу, и я предупредил. «Я хоть и врач, но отошнило меня не меньше остальных. Если бы мы успели получить точные данные, то можно было обойтись вакциной полегче. Но есть инструкции». И они гласят, не знаешь, что тебя ждет на неизвестной планете, используй все. Лучше 10 минут поблевать, чем смотреть, как из глаз сочится кровь, а внутренности лезут через рот. Человеческий организм предсказуемый, что не может не радовать врача. Примерно через 20 минут мы, едва живые, после действия вакцины, сидели на небольшой поляне и молча пялились на остатки челнока. Один двигатель почти оторвало, обшивку хорошо потрепало. «Не уверен, что он сможет взлететь». «Офигеть!» — прошептал Доминик. «Кажется, мы здесь застряли». Эмилия вытерла пот со лба и уверенно произнесла. «Дайте пять минут, и я включу маяки». «Управление челноками и технические вещи — не мое направление, так что мне оставалось надеяться на Эмилию и ее мозги». «Пока мы приходили в себя, было немного времени осмотреться». Планета и в самом деле интересная, почти старая Земля, которую я видел лишь на древних картинках. Высокие толстые стволы деревьев, казалось, почти упираются в небо. Обширные кроны фиолетово-зеленых листьев создавали приятный тенек. На поверхности довольно тепло, даже жарко и влажно. Словно мы оказались на тропической луне Касси, куда могут попасть только очень состоятельные граждане. Если здесь есть лазурные океаны и золотые пляжи, то можно представить себя зажиточным гражданином. Жаль, плавки не захватил и средства от загара. Переведя дух, Эмилия поднялась и тут же, пошатываясь, пошла к челноку. Давление шалило, но здесь я ничем помочь не мог. Надо немного переждать, и тело привыкнет. Она вернулась через десять минут, не скрывая волнения на лице. Долго молчала, не зная, как начать разговор. Что? рявкнул Доминик. забыла включаются маяки?» «Они не работают», прошептала девушка. «И антенны сломаны. Я не могу отправить вообще никакой сигнал». «Ну да почини». «Я штурман, а не техник», оправдывалась Эмилия. «Да и что ценить? Антенны вон там». Она указала на землю под челноком. Их просто смяло вместо с датчиками. «Вот это жопа!» Расхохотался я и упал спиной на землю. Мы здесь застряли. — Рот закрой, макаронник! — рявкнул Доминик. И не из такой жопы выбирались. — Мы отрезаны от мира! — вздохнула Эмилия и расстегнула молнию комбинезона, чтобы хоть немного охладиться. — Но планета есть на картах, значит, мы о ней знаем. Судя по окружающей среде, здесь должна быть жизнь. — Ага. Одна из этих жизней... «Избила наш челнок», — фыркнул я. «Видела крылья в иллюминаторе». Эмилия испуганно покрутила головой. «Что, и ты тоже ни черта не видел?» Обратился я к Доминику. «Откуда? Я челнок пытался посадить». Официальное медицинское заключение от Пола Аманты, главного врача космического корабля «Аргон». Мы в глубокой жопе. Оставалось радоваться расстегнутому комбинезону Эмилии из которого выглядывала тонкая майка, обтягивающая аппетитную грудь и горошинки сосков. Все приятнее, чем пялиться на злую рожу Доминика.